Глава двадцать п е р в Никто из них троих раньше не бывал в городке Стерлинг. Население тридцать пять тысяч человек. И сейчас, объехав пугающее здание суда, они поняли, что больше не захотят сюда соваться. Майкл поставил внедорожник рядом с военным мемориалом, и все трое вышли. Уверенные, что за ними наблюдают, они нарочито медленно продефилировали вдоль фасада здания и зашли внутрь. Учитывая скорбность повода, Майкл и Джастин облачились в тёмные костюмы. Можно было подумать, что они направляются на важнейший судебный процесс. Собственно, Джастин поехал с ними просто так, разве что для оказания моральной поддержки и создания впечатления, что КПДС... Структура серьезная и мускулистая. л е й с и надела черные брюки и туфли без каблуков. Она уже не хромала, хотя припухлость с колена еще не сошла. На ней была бежевая блузка, на голове шелковый платок Эрме. Она подумывала, не заявиться ли ей навстречу с непокрытой головой, не пряча обритую голову и еще не зарубцевавшиеся шрамы. Ей хотелось, чтобы Клаудия МакДоувер увидела живое, пульсирующее свидетельство вреда от коррупции, в которой погрязла. Но женская гордость продиктовала обратное. Они поднялись по лестнице на третий этаж и нашли кабинет достопочтенной Клаудии Ф. МакДоувер, окружной суди ь 24-го судебного округа. в с т р е т и в ш и й их секретарша, видимо, давно разучилась улыбаться. «Моя фамилия Гейсмар», — обратился к ней Майкл. «Наверное, это с вами я говорил по телефону. Судья назначила нам встречу на пять часов». «Я предупрежу ее, что вы пришли». Только в семнадцать-пятнадцать секретарь открыла дверь со словами «Судья Макдовер». Хозяйка кабинета приветствовала посетителей неискренней улыбкой. Лэсси избежала рукопожатия. Из угла навстречу вошедшим поднялись двое мужчин, представившиеся адвокатами судьи МакДоувер. Их присутствие не стало сюрпризом. Майкл позвонил судье заранее, и у нее были сутки на с т я г и в а н и е тяжелой артиллерии. Адвокат постарше, Эдгар Килбру, был защитником белых воротничков из Пенсаколы, пользовавшимся дурной славой. Рослый, крепко сбитый, в костюме в голубую полоску, с редеющими зачесанными назад седыми волосами, он славился зычным голосом, напыщенностью, неумолимостью и пугающе действовал на любых присяжных своей готовностью к схватке. Было известно, что он редко проигрывает процессы. Его партнер, р р ен а ч казался неулыбчивым, угрюмым субъектом, принципиальным противником рукопожатий. Все кое-как расселись вокруг стола для совещаний. По одну сторону устроилась в окружении своих юристов судья МакДоувер, по другую — Майкл и его подчиненные л э й с и и Джастин. Светские реплики звучали бы глупо. Кому было дело до погоды? «Полтора месяца назад», — начал Майкл. «Нам поступила исковая жалоба на судью МакДовер. у Мы с ней поработали. Как вам известно, наш первоначальный порог невысок. Если жалоба выглядит обоснованной, мы ставим в известность о ней судью. С этим мы сюда и приехали». «Это нам понятно», — резко бросил Килбру. Глядя на МакДовер, у Лейси гадала, правда ли все это. Годы откатов за нужные решения... наглое обкрадывание таппоколов, убийство Хьюга х е т ч а частные реактивные самолеты, деньги без счета и дома по всему миру, приговор Джуниору м е й с у по подложному обвинению. В данный момент казалось невероятным, чтобы эта миловидная женщина, выборная судья из маленького городка, была замешана во всех этих чудовищных преступлениях. А что видела, глядя на л э й с и сама МакДовер? у платок, скрывающий раны, счастливицу, избежавшую смерти, помеху, подлежащую устранению, угрозу. Что бы ни было у судьи на уме, она сохраняла невозмутимость, на ее лице оставалось деловитое, чуть брюзгливое выражение. Прелесть избранной Лейси стратегии состояла в том, что Макдовер пока что не знала, что им уже известно от крота. Не знала, что её подозревают в отмывании незаконных денег, аренде реактивных самолётов, владении домами и так далее. Пока что ей разрешалось понять, что четыре её кондоминиума вызвали подозрения. И только. «Можем мы изучить жалобу?» — спросил Килбру. Майкл отправил на их сторону стола оригиналы «Три копии». Макдовер, Килбру и Арчер взяли копии и погрузились в чтение. Реакции на прочитанное не было никакой. Если судья и изумилась, то умело скрыла свое удивление. Не было ничего, ни злости, ни изумления, только холодное, бесстрастное ознакомление с обвинениями. Ее адвокаты вели себя точно так же. Арчер что-то черкал в своем блокноте. Минута проходила за минутой, напряжение в кабинете становилось все осязаемее. Наконец МакДоувер произнесла без всякого выражения. «Это абсурд». «Кто этот Грег Майерс?» — холодно спросил Килбру. «Мы пока не намерены раскрывать его личность», — ответил Майкл. «Мы все равно узнаем, кто это. Это явная клевета, мы его засудим и разорим». «Никуда не спрячется!» «Ищите и судитесь», — сказал Майкл, пожимая плечами. «Нас это не касается». Арчер, несносно гнусаве, это был способ продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство над всеми присутствующими, спросил. «Что вы узнали за эти полтора месяца, заставившие прийти к выводу, что эти утверждения заслуживают внимания?» «Пока что мы не обязаны это раскрывать. Уверен, вы тщательно изучили правила и знаете, что судья МакДовер предоставляет с тридцать дней на письменный ответ. Это время мы посвятим продолжению расследования. Получив ваш ответ, мы на него отреагируем». «У меня ответ готов уже сейчас!» — загрохотал Килбру. «Это клевета! Подлый пасквиль! Наглая ложь! «Действие самой комиссии по проверке действий судей следовало бы сделать предметом расследования, раз она принимает всерьез такой лепет и порочит имя одной из самых уважаемых судей штата Флорида». «Вы вчините ответный иск?» — спокойно спросила Лейси, заставив его запнуться. Он обжег ее взглядом, но не проглотил наживку. «Меня заботит конфиденциальность», — заговорила судья Макдолвер. «Сами эти утверждения меня не беспокоят, ибо они беспочвены, н что мы и докажем в кратчайший срок. Но я обязана беречь свою репутацию. Это первая жалоба на меня за все семнадцать лет работы судьей». «Это ничего не доказывает», — заметила Лейси, у которой чесались кулаки. «Верно, мисс Штольц. Однако мне требуются гарантии неразглашения». «Мы вполне осознаем необходимость секретности», — ответил Майкл. «Мы понимаем риск репутационных издержек и по этой причине полностью соблюдаем правила, требующие соблюдения тайны расследования». «Вам придется опрашивать потенциальных свидетелей», — сказал к и л б р о Это... «Это непременно породит слухи. Знаю я, как ведутся такие расследования. Того и гляди, развернется охота на ведьм. Поползут сплетни, многие пострадают». «Пострадавшие уже есть», — произнесла Лэйси, не мигая глядевшая на судью МакДоувер. Вид у той был совершенно оскорбительно безразличный. «Казалось, все сейчас задохнутся от нехватки воздуха». Майкл решил разрядить обстановку. «Такие расследования — наша каждодневная работа, мистер Килбру. Могу вас заверить, что мы умеем соблюдать конфиденциальность. Что до сплетен, то они нередко распространяются другой стороной». «Это вы напрасно, сэр! Мы всегда держим язык за зубами!» — возразил Килбру. В самое ближайшее время мы станем ходатайствовать об отмене этого расследования. Я работаю в КПДС почти тридцать лет и не помню случая, чтобы комиссия отказалась от проверки жалобы до получения ответов на нее. Что ж, попытайтесь, посмотрим, что из этого выйдет. Очень рад за вас, мистер г е й с м а р «Сколько же раз за все эти годы вы вручали исковые жалобы, в которых не обозначалась личность их подателя?» «Его зовут Грег Майерс. Имя указано на первой странице». «Благодарю! Но кто такой мистер Майерс? Где он проживает? Ни адреса, ни контактной информации, ничего!» «Вам не рекомендуется входить в контакт с мистером Майерсом». «О контакте нет речи. Мы просто хотим знать, кто он такой. Почему о б в и н я е т мою клиентку во взяточничестве? Вот и все». «Это будет обсуждаться позже», — сказал Майкл. «Это все?» — спросила МакДовер. у «Она, судья, владела ситуацией и была готова завершить заседание». «У нас, да», — ответил Майкл. «Ждем вашего ответа через тридцать дней или раньше этого срока». Не пожимая рук, даже не кивая, они встали и покинули кабинет. Молча вернулись к машине, молча сели и молча уехали. Когда город остался позади, Майкл нарушил молчание. «Я вас слушаю», — первым заговорил Джастин. Подозрительно уже то, что она наняла самого дорогого в городе и окрестностях адвоката, еще не зная, в чем дело. Разве она сделала бы это, если бы была совершенно невиновной? И как она может себе позволить оплачивать его услуги на зарплату судьи? Таких, как Килбру, нанимают наркодилеры и прочие главари преступного мира. Они окружные судьи. «Значит, денежки у нее водятся», — согласилась л э й с и «Само её спокойствие свидетельствует о страхе», — подхватил Майкл. «И трясётся она вовсе не за свою репутацию. Этот страх — один из последних в очереди. Ты согласна, Лэйси? Ты сумела её раскусить?» «У меня нет впечатления, что она боится. Слишком она хладнокровна, чтобы испытывать страх». «Мы знаем, как она теперь поступит», — сказал Джастин. Напишет пространный ответ с объяснением, что приобрела Кондо много лет назад в инвестиционных целях. Закон не запрещает делать это через офшорные компании. Выглядит подозрительно, но законов и даже этики не нарушает. «Как она докажет, что сама за них платила?» — поинтересовалась л э й с и «Отыщутся какие-нибудь документы», — предположил Майкл. «Вон д ю б о з тайно варганит бумаги». а теперь появился Эдгар Килбру, чтобы разгонять дым. Но всё это не лёгкая задачка. «Это было ясно с самого начала», — напомнила Лейси. «Пусть Майер даст нам больше», — сказал Майкл. «Дымящийся револьвер, вот что нам теперь нужно». «Нам да, а что нужно самому Майерсу?» — спросил Джастин и сам же ответил. «Залечь и не высовываться, вот что нужно». «Сами видите, как им хочется его отыскать». «Майерса им не найти», — уверенно сказала Лэйси, как будто знала больше своих коллег. Ради пятнадцатиминутного разговора они ехали два часа. Обратный путь должен был отнять столько же, но в этом и состояла их работа. Лэйси очень хотелось взглянуть на свою разбитую машину и проверить, не осталось ли каких-нибудь ее вещей в салоне и в багажнике. Майкл попытался ее отговорить. Все, что она могла там оставить, старые компакт-диски, зонтик, монеты, не стоило того, чтобы подвергать себя таким мукам. Ведь там она увидит засохшую кровь, пролитую перед смертью Хьюго. Но они проезжали совсем недалеко от тех мест, к тому же Майкл был не прочь поприветствовать констебля Гритта и познакомить его с л э й с и Гритт побывал на месте аварии и помог ее спасти, поэтому она считала своим долгом его поблагодарить. К полицейскому участку неподалеку от казино они подъехали около шести часов вечера. Дежурный полицейский сообщил им, что Грит больше не констебль, а на его место назначен другой человек, который уже ушел домой. «Почему г р и т т уволили?» — спросил Майкл, сразу з а п о д о з р и в ш и й неладное. Полицейский пожал плечами. «Спросите у вождя, только он вряд ли вам ответит. До аварийной стоянки было всего два квартала». Там стояла дюжина покореженных машин, которыми оставалось любоваться через запертые ворота. Приуса Лэйси и доджрама в скорбной коллекции не оказалось. Пропали. «Вот это да!» — пробормотал Майкл. л г р и т клялся, что машины никуда не денутся. Я говорил ему, что они понадобятся для расследования. Я думал, мы с ним союзники». «Долго он был здесь констеблем?» — спросила л е й с и «По его словам, четыре года». «Кажется, назрел разговор с этим Гриттом». «Только очень осторожно, поняла Лэйси».